Глава 16 Красный маяк в лучах разгорающегося утра был столь же печален, как не омлет сегодня на завтрак. Будить Риму Марковну не хотелось, а где нынче стоит соль, я не нашла. Автобус сердито чихнул на прощание, щедро дополнив утренний туман выхлопными газами. И я осталась на безлюдной улице одна. Дорогу до дома родителей Лидочки Горшковой я знала, так что уверенно двинулась по знакомому маршруту, стараясь не вляпаться в свежие коровьи репехи. Возле дома с синим забором выскочила мелкая плешивая собачонка, пару раз неубедительно тявкнула, обнюхала меня и увязалась следом, дружелюбно помахивая войлочным хвостом в репейниках. Во дворах полифоническим многоголосым каноном подняли гвалт петухи. Далее расхлебаны репсотой заскрипели колодезные журавли, потом где-то взволнованно вякнуло радио, сходу нарушив всю пасторальную композицию. Деревня проснулась и зажила будничной жизнью. «Ну, наконец-то!» — хмуро отметила мое появление Лидочкина мама, когда я вошла во двор. «Долго же ты пропадала!» «Не могла раньше. Я с облегчением опустила тяжеленные сумки на землю. «К родной матери не могла она», — нахмурилась та и перелила воду из ведра в большую бочку. «Я в институт поступила, в педагогический. К экзаменам готовиться надо было», — попыталась оправдаться я. «Лучше бы внуков рожала», — буркнула Лидочкина мать, с грохотом отставила ведро и хмуро добавила. «Молоко в крынке на веранде, хлеб знаешь где, каша на плите, сама грей». «А где отец?» «Стадо погнал. Сегодня наша очередь», — проворчала мать, переобуваясь в глубокие калоши. «Ты чего тут, как пень встала?» «Я вам подарки привезла», — начала я, указывая на раздутые сумки. «Потом подарки-шмодарки», — сердито отмахнулась она, перевязывая старый замызганный фартук. «Сейчас огород вам поливать надо, пока солнце не так шпарит. Поешь и приходи, давай быстрее полоть будем». Я вздохнула. Если бы не странная фотография, в жизнь бы сюда не приехала. «Вот разузнаю все и больше ноги моей здесь не будет». «Да тяпку бери с красной ручкой! Отец вчера наточил!» — крикнула из-за тыны мать. Я мысленно застонала. Солнце шкварило, как на Антильских островах, с той лишь разницей, что там ты загораешь добровольно на уютном шезлонге у Синего моря, а здесь принудительно, причем жопой кверху и с орудием труда в мозолистых руках. Я злобно вонзила тяпку в заросли пырейника, заодно опять подрезав куст картошки. Твою ж мать! Воровато оглянувшись, не видит ли кто, я воткнула срубленный куст обратно и аккуратненько прилепила черноземом. До вечера как-то продержится, а там я свалю отсюда. И пофиг. Таких результатов моей неосмотрительной же порукости образовалась уже с небольшую плантацию. Но что тут поделаешь, не ботаник я. Отнюдь не ботаник». «Литка!» — звонкий голос хлестнул сзади, и я чуть не подпрыгнула, почти застуканная на месте преступления. «Скобелева!» Я осторожно обернулась, утирая едки под солба грязными руками. На меже стояла изрядно побитая жизнью то ли бабенка, то ли очень немолодая девушка в платке, линяном халате и синих трениках с пузырями на коленях. В руках она держала цепь, на другом конце которой была однорогая коза с бородой и огромным волосатым выменем. «Привет!» — разулыбалась немолодая девушка, сверкнув металлическим зубом, и предупредительно дернула цепь, чтобы коза прекратила жрать какие-то сельскохозяйственные культуры. «Ты еще лет тебя не видела! Ты как там? В городе, говорят, живешь!» Пока я соображала, кто это и что мне нужно ответить, она продолжила скороговоркой. «Ты слышала? Райка опять родила. И опять двойню. Пашка ее чуть не охренел. Так ругался. А Зинка замуж вышла за кольку, с чесноковки которой. А Ванька...» Поток информации хлынул могучим массивом в мой мозг. Трафик переполнился, и я успевала лишь растерянно хлопать глазами. «Так ты идешь?» — нетерпеливо вдруг повторила она, звякнув цепью. Очевидно, из-за столь мощного перегруза мой мозг подзавис, и часть информации ушла в молоко. «Куда?» — осторожно уточнила я, пытаясь выйти из транса. «Так я же говорю!» — заразилась новым монологом немолодая девушка. «В школу же! Встреча одноклассников у нас сегодня! Забыла, что ли? Мы же в прошлом году еще договаривались, что соберемся!» «Так ты идешь?» «Капец!» Заслуженная девушка со следами трудной судьбы на лице оказалась Лидочкиной одноклассницей, а выглядит лет на десять старше, а то и на все пятнадцать. Женщины здесь быстро стареют. «Фух, что-то я аж расстроилась. Не хочу так же. Но сходить надо бы. Во-первых, просто любопытно». «Во-вторых, лучше уж в школе потусоваться, чем огород полоть и с Лидочкиной матерью общаться. А в-третьих, если я не пойду без причины, меня не поймут. А нужно же здесь жить как-то дальше, в этом времени». «Конечно, пойду», — скривилась я, случайно коснувшись кровавой мозоли на ладони. «А что наденешь?» — внезапно заинтересовалась моя собеседница с легкой тревогой в голосе. «А есть разница?» — удивилась я. «Ну, конечно!» — взволнованно затараторила немолодая девушка. «Не можем же мы в одинаковых платьях прийти!» «Капец! Оказывается, дресс-код тут посерьезнее, чем на каком-нибудь торжественном приеме в честь платинового юбилея королевской четы в Букингемском дворце. В результате сложных переговоров немолодая девушка, которую, как выяснилось, зовут Татьяна, пообещала принести мне одно из своих парадных платьев, решительно забраковав мой незамысловатый лук из джинсов и рубашки». Катьяна не подвела и притащила увесистый тючок в дом Скобелевых. «Сама погладишь», — заявила она, перекинулась парой слов с Лидочкиной матерью и упорхнула собираться. Я вернулась в комнату и развернула сверток. Оттуда вывалилось изрядно мятое, лиловое блестящее платье, обильно украшенное вышивкой, валанами, рюшами и какими-то чудовищными помпончиками. Мне стало тоскливо и остро захотелось обратно полоть огород». Дверку рыжеватого шкафа, обклеенного овальными наклейками с девушками-моделями, украшало большое зеркало с чуть облупившейся амальгамой. Я подошла ближе, на меня смотрела все та же Лидочка Горшкова, правда, неплохо так построеневшая, с нормальной прической и бровями. Я приложила блестящее платье к себе, глянула в зеркало и расхохоталась. Тьфу ты! В общем, в результате я отправилась навстречу одноклассников в джинсах. Школа деревни Красный Маяк находилась в небольшом одноэтажном здании, вытянутом буквой «Г» и напоминающем больше амбулаторию, чем общеобразовательное заведение. Клумба перед входом была густо засажена бархатцами. Весь школьный двор утопал в яблонях-антоновках, а у забора в зарослях мясистых лопухов и глухой крапивы снисходительно послись присыщенные козы. В глубине двора торчали две старые теплицы и кочегарка из красного кирпича. Я вошла в дверь, на которой полыхала многообещающая надпись «Добро пожаловать» и осмотрелась. Нас собралось немного, примерно с десяток. Как оказалось, потом это была встреча не только Лидочкиного класса, а еще классов на год старше и на год младше. Классы здесь были крайне малочисленными, к примеру, в Лидочкином училось четверо. Встречей рулила пожилая учительница с неожиданно традиционным именем Мариванна. Она была классным руководителем и заодно вела почти все гуманитарные предметы в школе. Аниматором мариванна оказалась понимающим, так что после очень краткого и поспешного торжественного приветствия, вялого чтения стихов и порции ахов и вздохов, мы облегченно вручили ей гладиолусы. Под старенький баян недружным хором исполнили песню ⁇ Вместе весело шагать ⁇ И потом еще какую-то про картошку. И с чувством выполненного долга наконец-то сели пить чай с домашним пирогом. В той прошлой жизни встречи одноклассников по размаху и масштабу были сродни королевскому Уимблдону, если не больше. Помню, все выделывались, как умели, демонстрируя пренебрежение к менее успешным одноклассникам, особенно отмечая, если кто постарел, потолстел, не смог сделать карьеру и все такое. Здесь же было простенько и душевно. Собрались, тихо повспоминали разные истории школьной жизни. Где-то посмеялись, где-то погрустили, но успехами не мерились. Даже про мои джинсы ничего не сказали. В общем, понравилось. Марья Ивановна была из той старой породы советские учитель интеллигенты на селе. Она разговаривала исключительно на языке Горького, Паустовского и Державина. Ага, все эти ветры, глаз, вострепещут. И, соответственно, ожидала от окружающих того же. В ее присутствии селяне не матерились, старались обильно не дышать чесноком и перегаром и здоровались всегда первыми и уважительно в общем пока лидочки на одноклассники старательно исполняли песни под баян я решила выяснить в чем суть конфликта между переводчиками при разных художественных переводах бальмонта бальмонт переводил с многих языков задумалась марьванна но я невежливо перебила нет же кто именно переводил стихи бальмонта на русский язык и в чем там отличие ох Скобелева, скойбелева вздохнула марьванна Как была ты троечницей, так и поныне не блещешь. Ну какие еще переводы Бальмонта? Он же писал исконно на русском. Как на русском? Только и смогла выдавить я. Мариванна еще раз вздохнула, покачала головой и вышла из класса. Вернулась она с потрепанной книгой. Вот, сама погляди. Я полистала и зависла. Мариванна еще что-то говорила мне, а я сидела с отсутствующим взглядом. Сердце глухо бухало, отдавая в висках. Иван Тимофеевич соврал. Меня окружают лжецы. Лида, что случилось? наконец заметила мое состояние классное. Мне позвонить надо, пробормотала я, резко вставая. Где здесь телефон? Какой еще телефон? удивилась Мариванна. Телефон в сельсовете только. Но он закрыт, выходной же. Я расстроенно сникла. Не доживу до завтра. Внутри все аж кипит. Увидев, как я расстроилась, Мариванна решительно сказала: Ладно, пойдем-ка, сегодня сельсовет стражит Никитин. А он пустит, усомнилась я. Ты, Алеша, мой ученик, пожала плечами Мариванна, мол, еще чего. В нашей деревне все мои ученики. Я набрала знакомый номер. Трубку долго не брали. Наконец, издалека сквозь треск послышался голос Ивана Тимофеевича. «Алло! Слушаю!» — закричал он в трубку. «Иван Тимофеевич, это я, Лида Горшкова!» — сказала я. «Что? Алло! Алло! Лида? Лида, это ты? Что случилось?» В голосе соседа отчетливо послышалось беспокойство. «Иван Тимофеевич!» «А ведь Нора Георгиевна никогда Бальмонта не переводила, да?» «Ну, конечно, нет», — Иван Тимофеевич расхохотался. «Это же наш русский поэт, а переводы он сам делал. Прекрасные, между прочим, переводы». «Зачем же вы меня обманули?» — молвила я помертвевшими губами. «Ну, во-первых, чтобы ты успокоилась и не ругалась из-за ерунды с Римой Марковной. А то думал, пошучу, мы посмеемся, и все» кто бы подумал, что ты таких вещей не знаешь ведь ты на филолога поступила уел меня сосед и уши мои запылали. так нора Георгиевна не переводчик переводчик почему же просто переводила она другое да сама у нее спроси в трубке пошли гудки Ванна посмотрела на меня с тревогой Лида что случилось Да понимаете, Неожиданно для себя самой я выложила пожилой учительнице все. И как взяла Риму Марковну домой, и как она сперва старалась, все готовила, а потом светку взяла, практически поставив меня перед фактом. И про войну ее с Норой Георгиевной, и про переводы Бальмонта, о которых наврал мне Иван Тимофеевич. В общем, все Ж... рассказала. Лида, Лида, совсем ты запуталась, покачала седой головой учительница. Ты циклишься на каких-то дрянных мелочах, вместо того, чтобы зреть вперед, в будущее. Но ведь Рима Марковна ⁇ Лида. Дружба не услуга. За нее не благодарят. Воспринимай Риму Марковну, какая она есть. Одноклассники разбрелись на группке и со смехом, шуточками разошлись. Кто в клуб смотреть индийский фильм, а кто на хату обмывать встречу. Я с ними не захотела и возвращалась домой одна, без настроения, в противоречивых чувствах. Дома Лидочкиной матери не было, пошла к Лариске. Зато застала отца. Он с паяльником сидел перед полуразобранным черно-белым телевизором и чинил внутреннее содержание, периодически сверяясь с огромной нарисованной на кальке схемой. — А что ты делаешь? — спросила я без особого интереса, чтобы поддержать разговор. «Да транзистор что-то не того, крякнулся вроде», — ответил Лидочкин отец, старательно водя пальцем по схеме. «Надо починить, а то мамка концерт вечером смотреть хочет». Я зависла. Да что же это за время такое? Вот как в таком мире бедной попаданки нести свет истинных знаний хроноаборигеном и заниматься прогрессорством, если Лидочкин отец — простой работяга из забитого колхоза, сам по схеме... Починяет телевизор. А две бабушки-соседки троллят друг друга семантикой Бальмонта. А я ведь когда-то в детстве училась в советской школе. А что тогда говорить про поколение ТикТока? Как бы они здесь выживали и прогрессорствовали? «Подай-ка отвертку!» — перебил мои мысли метания Лидочки на отец. Он был в благодушном настроении, и я решилась. «Смотри, что я нашла. Я подсунула ему под нос фотографию, где Лида в фате с парнем». Ты помнишь ее? Да что ж не помнить. Лидочкин отец отложил паяльник, поднес фото поближе к глазам и поправил очки с перемотанной изолентой душкой. Зинка наша, это на свадьбе у нее, на первой. Да ты ж не знаешь, Васька Попов, был тут один, бегал за ней, страх прямо. А Зинка наша, видная девка, была. Все носом крутила, крутила, но он таки ее добился а потом на свадьбе встал из-за стола и вышел покурить, и больше не вернулся. Его искали, искали, не нашли. Признан пропавшим без вести. Брак потом отменили. Дед целого кабанчика отвез, и отменили. Зинка долго горевала, а потом таки вышла замуж за Никанора. Лидочкин отец поковырял ногтем кусок канифолия, вздохнул и продолжил. А Никанора она не любила, это понятно, потому детей у них и не было. Ты на нее как две капли воды похожа, она тебя привечала, потому квартиру оставила тебе, а не Лариске. Капец, Джимми-Джимми, отча, блин.